Даже издали было заметно, что лучшая гостиница имперской столицы намного роскошнее гостиницы Рантелла. Впрочем, впечатления основывались лишь на количестве этажей и разнице в стиле. Можно сказать, высококлассные гостиницы королевства хвастались своей историей, тогда как гостиницы империи своей новизной. И если спросить, какая лучше, у каждого будет своё мнение. Не уверен, следует ли заходить, «Но здание производит довольно приятное впечатление». Дотронувшись до адамантовой пластины на шее, Айнс направился ко входу. Как и варантели, у дверей стояли крепкие охранники в кожаных доспехах. Когда подходили Айнс и Нерберал, стража вопросительно на них глянула. Однако, когда кое-что заметила, поспешно отвела взгляд, широко распахнув глаза. «Они настоящие? Думаю, да». «Учитывая такую экипировку». Слушая шепот товарища, другой охранник попытался сохранить спокойное лицо. Однако при их приближении напряжение всё нарастало, тем не менее он сумел заговорить вежливо. «Простите, господин искатель приключений адамантового ранга. Извините за неудобство, но могу я увидеть ваше удостоверение?» Аэнс передал свою пластину и спросил. «Гостиница принимает только членов?» да Чтобы поддерживать репутацию, мы принимаем лишь постоянных клиентов или тех, у кого есть приглашение. Однако это правило не касается искателей приключений адамантового ранга». Вытерев руки о рукава, другой охранник осторожно взял пластинку, словно боясь ее поцарапать. Перевернул ее и прочел вырезанные слова. «Мамон из тьмы?» «Да». «Подтверждение завершено». «Благодарю, что дали возможность подержать адамантовую пластинку». Он возвращал ее также осторожно. Пластина, подтверждающая личность искателя приключений, делалась из металла, соответствующего его рангу. Хотя она была довольно маленькой, адамант стоил астрономически дорого. Пластину вряд ли удастся поломать, но случайно потерять все же можно. А для простого охранника гостиницы мысль о компенсации была просто невыносимой. Охранники слышали много историй о том, как они терялись. Например, при передаче пластины её владельцу подлетал журавли-попугай. Птица такая. И выхватывал её. И это не выдумки, чтобы заставить людей вести себя осторожней, а пересказы реальных событий. Облегчение расцвело на лицах двух охранников, как только они вернули знак принадлежности к адамантовому рангу. «Теперь я могу войти?» «Да, господин Мамон. Пожалуйста, позвольте, я провожу вас». «Хорошо». В королевстве чаевых не было. К счастью, в Империи тоже. айнс машинально об этом подумал, пока его вели. Пройдя через просторный вестибюль с мраморной напольной плиткой, они достигли приемной. Прибыли искатели приключений Адамантового ранга господин Мамон и его спутница. За стойкой сидел мужчина, получивший правильное воспитание. Это было понятно с первого взгляда. Тем временем стражник повернулся к Аэнсу, И почтительно поклонился, затем ушел назад на свой пост. «Добро пожаловать, господин Мамон. Хочу выразить глубокую признательность, что вы решили почтить нас своим присутствием во время визита в Империю». Поклонился портье. «Нет, пожалуйста, не волнуйтесь. Пока я хочу остановиться всего на одну ночь». «Хорошо. Будьте добры, поставьте вашу подпись вот здесь, в книге регистрации». Айнс улыбнулся под шлемом. Он уже наловчился выписывать своё имя на языке королевства, а потому взял перо и подписался просто безупречно. «Спасибо огромное. Какие комнаты вы предпочитаете?» Для него все комнаты были одинаковыми, хоть дешёвые, хоть дорогие. Однако, как всегда, приходилось держать лицо. «Мне ведь и принимать пищу не нужно. Даже если жильё не включает бесплатный обед, я переживу». Вдруг вспомнилась еда этого мира. Зелёный сок, пахнущий очень сладко и вкусно. Что-то розовое, напоминающее яичницу. Тонко нарезанное варёное мясо, покрытое голубоватой жидкостью, из-за которой оно выглядит нежным и сочным. Каждое из блюд стимулировало любопытство Айнза, но, к сожалению, он не мог есть. Половое влечение, аппетит и нужда во сне. Несмотря на кучу преимуществ неживого тела, Потерянное нечто важное. Какая жалость. Но с другой стороны, если я вновь обрету человеческое тело, вероятность погрязнуть в плотских утехах будет очень высокой. Представив себя в кровати с Альбедо, Айн запустил голову. Начальник, что сексуально домогался работниц, вот что появилось у него в мыслях. Альбеда сказала, что любит меня, но как всё сложно. Если бы я только не напортачился... Ох... «Простите, я задумался. Подойдет любая комната, уместная нашему статусу. Кстати говоря, ничего, что мы заплатим валютой королевства?» «Конечно. Все равно обменный курс один к одному». «Да? Тогда я положусь в выборе на вас». «Хорошо. Я все приготовлю, а пока отдохните в нашем холле». Айнс заметил, что кресла расставлены небольшими группами на солидном расстоянии между каждой. Были доступны более 50 кресел, Достаточно роскошных даже для высокоуровневых чиновников. На вид очень удобные. В фоне даже играла спокойная музыка министрелей. Вся, включая еду и напитки, бесплатно. Можете свободно наслаждаться спокойной обстановкой. В любом мире при вложении определённые суммы денег и обслуживание будет соответствовать. Тем не менее, здешние услуги не порадовали Айнза. Хорошо, пойдём на Бель. Войдя в холл Снорбирал, Айнс выбрал ближайшее кресло Недалеко отдыхало еще несколько гостей. Большинство – искатели приключений. Если искатель приключений высокого ранга выполнит квесты, за которые хорошо платят, то его жизненные стандарты, естественно, поднимутся. Он сможет себе позволить жить в такой гостинице. Что тут, что в королевской столице, что в Оронтеле – все искатели приключений жили одинаково. Айнс убедился, что адамантовая пластина видна другим. Так он станет темой разговора среди гостей гостиницы. Не так уж и плохо таким способом увеличить свою славу. Осознавая, сколько внимания получает, Айнс открыл лежавшее на столике меню. «Не могу прочесть». Он медленно перелистал меню, хоть и не мог читать, но другие не должны этого понять. Хотя Айнс взял с собой предмет, который ранее использовал Себастьян для чтения любого языка, сейчас было бы странно его доставать и использовать. Себас и Цуары. Пока он думал о том, использовать ли те очки, в голове возник образ Себастьяна ицуары Что-то не так с той женщиной? А, нет, ничего. Просто мне интересно, как она приспосабливается. Айнс доверил все Себастьяну. Но он всё же обязан обеспечить благополучие Цуары, поскольку дал обещание защищать её. Не думаю, что возникнут трудности. В данное время, поскольку главная горничная под домашним арестом, господин Себас лично учит девушку навыкам, необходимым для горничной. Когда она выучит этикет, начнёт учиться готовке и остальному. Мы собираемся научить её всему понемногу, пока не узнаем, какая работа ей подходит лучше всего. «Неужели?» «Тогда ничего страшного, остаём это Себасу. Кроме того, уже почти время освободить тех двух из-под домашнего ареста. Альбеда должна уже остыть». Норбирал склонила голову, не говоря ни слова. Заметив, что они закончили говорить, к ним тихо подошёл официант. «Вы уже решили, что заказать?» «Я буду макать его со льдом. А что ты, Набель?» «То же самое. Можешь заказать, что тебе нравится». «Нет, я хочу такой же напиток. Ах да, в мой добавьте ещё молока». «Хорошо». Приняв заказы, официант низко поклонился и тихо ушёл. Макотия напоминала кофе-латте. Айнс часто видел его в Рантеле. Она и пахла точно так же. Однако, поскольку в этом мире существовало кофе-латте и простое кофе, то некоторая разница должна быть. Тем не менее, Айнсу никогда её не найти» потому что он не может ни пить, ни есть. Лич уже пробовал это сделать, но в итоге всё вылилось снизу подбородка, и он ничего не распробовал. Никакой пользы от еды. Айнс предпочёл этот напиток, потому что его продавали лишь в высококлассных заведениях. Вероятно, сейчас это самый лучший выбор. Вытерев несуществующий пот, он подумал о наиболее бессмысленном вопросе. «Набель, а какая макатия на вкус?» С любопытством спросил Айнс, зная, что Норбирал её уже пробовала. Горничная задумалась. Если спросить кого-то о вкусе кофе, при этом никогда в жизни его не пробовав, у того будет именно такое лицо. «Амм, я бы сказала, что на вкус она похожа на шейкерата, только появляется после вкуса сгущённого молока. Неужели? Звучит аппетитно. Никогда не слышал о шейкерата». «Наверное, такой напиток существует лишь в этом мире. Скорее всего». «Она неплоха, но лишь так себе», – добавил он Арберал. Когда Айнс ответил ей задумчивым взглядом «заказанные напитки прибыли». «Не обращай внимания на меня и пей. Будет странно, если мы оба не притронемся к напиткам». Привыкнув дни напролет носить шлем, Айнс не заметил, что это странно не снимать его, когда перед ним поставили напитки. Спасибо. Можешь выпить и мой? А пока послушай. Следующие два дня мы погуляем по столице. Говорят, на центральном рынке продаётся уймо товаров. На это стоит посмотреть. А в центральной части северного рынка много магических предметов, туда часто захаживают искатели приключений. Эти сведения выведали у захваченных членов восьми пальцев. Хотя большая часть информации касалась чёрных рынков. Аэнс не собирался их посещать. Он лишь знал о них по отчётам. На третий день заглянем в гильдию Искателей Приключений. Если возможно, я хотел бы наладить связи с командами Адамантова Ранга Империи. В противном случае просто завершим текущие задания и вернёмся домой. В общей сложности это займёт семь дней. Есть ещё предложение? Нарбирал, отложив наполовину выпитую Макаиту, молча покачала головой.